3 марта 2018 года. Лондон. Марину в аэропорту Хитроу никто не встретил. Впрочем, это ее нисколько не удивило. Отец — человек занятой. Наверное, на важных переговорах. У нее есть свои ключи от дома. Марина даже не стала звонить. Раз не смог, значит, и мобильный не возьмет. Она поймала такси Кэп и подъехала к их дому в пригороде, не заметив слежки. Отперев дверь, Марина зашла в узкий коридорчик. Прислушалась. Нет, в доме тихо. Раздавшийся телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. чего то стало не по себе. Но она засмеялась, испуг просто от внезапности. Марина помнила, где в отцовском доме телефон, на столике у двери на кухню, но не сразу нашла аппарат, потому что сверху лежала вчерашняя газета. «Папа, это ты?» – спросила она в трубку по-русски. Но в ответ услышала английскую речь и знакомый голос Джеральда. Отец как-то ей представлял его как своего коллегу. «Марина, здравствуйте, это Джеральд. Вы меня помните?» «Виктор попросил вам позвонить. Он не успел в аэропорт и сейчас на совещании. На меня делегировал вас подвести в отель, где проходит совещание. Освободиться и в ресторане отеля хотел с вами пообедать. А потом совещание продолжится до самого вечера. Вы как? Готовы сразу с дороги ехать?» «В общем, да», — растерялась от его напора Марина. «Отлично. Я буду у вас минут через двадцать». Она села к нему в машину. И пока они ехали по дождливым английским улицам, ее радостное настроение от предвкушения встречи с отцом неожиданно сменилось удушающей тоской. Джеральд рассказывал что-то веселое, но у нее создалось ощущение, что ее хотят заболтать, заморочить ей голову, а уже случилось что-то нехорошее. В отцовский дом она уже больше не вернулась.